Глава двадцать третья. Греков приходит в школу. Новый школьный день начался с самостоятельной работы по английскому. Учительница Инга Валерьевна, молодая и продвинутая, дала ученикам задание написать сочинение о Лондоне на английском языке. Сама же достала из сумочки толстый глянцевый журнал компании «Амморилес» и углубилась в изучение последних новинок в мире моды. Клевый журнальчик», — не приминула заметить Лариса Кирсанова. У «Вас новый номер. Сегодня же куплю себе». Лариса, смотри в свою тетрадь, не глядя на нее, сказала Инга Валерьевна. Работа продвигалась лишь у Ольги Ожеговой. Остальные с напряженными лицами медленно выводили в тетрадях корявые английские буквы, мучительно составляя слова и предложения. «Ребята, а вы этой ночью не слышали ничего необычного?» вдруг спросила Инга Валерьевна, откладывая журнал. Все подняли головы от тетрадей. Никита похолодел и выронил ручку. — Я нет, — проговорила Ирина Клепцова. — Я тоже ничего не слышал, — расстроенно произнес Арсений Попов. Он только что просил у Клепцовой списать, но та вместо ответа сунула ему под нос здоровенный кукиш. — Как будто вой, — продолжала Инга Валерьевна. Странно, что никто не слышал, ведь вы почти все из окрестных домов. Когда я была маленькой, мы жили по соседству с зоопарком, и до нас часто доносились голоса разных животных. Так вот я готова поклясться, что слышала вчера орев льва. Или еще какой-то крупной кошки, пантеры, к примеру. Но откуда в городе львы, а тем более пантеры? Спросила Ольга. Если только из-за осада сбежали... — В России таких крупных кошечек отродясь не водилось, — сознанием дела заявила Алена. — У нас тут не Африка. — И хорошо, а то тигры давно бы всех сожрали. — Ну, не скажи, — улыбнулась Инга Валерьевна. — В повести временных лет о князе Святославе, как говорится, и легко ходя окипардус кипардус, войны многие творяши. Значит, водились. Но было это не одну сотню лет назад. Пардус... Озадаченно нахмурилась Вероника. «А это что?» «Именно так в древних летописях называли пантер или леопардов», ответила учительница. «Это наверняка выл оборотень», — воскликнул Аркадий Кривоносов. «Читали сегодняшние новости в интернете? Все только об этом и пишут». «Ой», — тихо выдохнула Вероника Леонова. «Больше ни за что вечером на улицу не выйду». — Я бы на твоем месте, Кривоносов, не новости, а учебники читала, — сказала Инга Валерьевна. — Мне даже отсюда видно, что ты в работе уже три ошибки сделал. — Правда? — сразу скис Кривоносов. — А можно переписать? — Переписывай. — Если вдруг меня укусит оборотень, — задумчиво произнесла Алена Кизякова, — я тоже стану оборотнем, и тогда начну бояться серебра. А у меня дома стоят два серебряных подсвечника. Никто случайно не знает, кому их можно продать по хорошей цене. Весь класс недоуменно на нее уставился, но Алена не обратила на это внимания. Она старательно обдумывала столь неожиданно возникшую проблему. Прозвучал звонок на перемену. «Давайте сюда ваши работы, кто сколько успел, и можете быть свободны», сказала Инга Валерьевна. Никита и Артем положили тетради на стол самыми последними и вышли из кабинета. «Кажется, я тоже кое-что слышал этой ночью», — сказал Артем. «Только не уверен, что это был левиный рев». «Глупости все это. Ты что, тоже поверил в оборотней?» «Не знаю», — Артем пожал плечами. «Мне доводилось слышать немало самых невероятных историй из разряда городских легенд, и многие из них были похожи на правду». «Ты читаешь слишком много комиксов. А вот представь, что ты вдруг стал оборотнем, и каждое полнолуние превращаешься в зверя. Что бы ты тогда сделал?» Никита задумался. «Не знаю еще», — честно признался он. «А ты?» «Я? Да я бы обделался со страху». Они громко рассмеялись. В это время мимо них прошла группа девчонок, среди которых была и Ольга Ожегова. Увидев Легостаева, она приветливо заулыбалась и помахала рукой. Никита махнул ей в ответ. Артем снял очки и протер стекла. «Я что-то пропустил? Когда это вы успели так сблизиться?» «Вчера вечером мы ходили в кино», — сознался Никита. «Что?» — изумился Бирюков. «Когда же ты успел ее пригласить?» после того, как ушел от тебя. — А ты времени зря не терял, как я погляжу. — Да, набрался, наконец, храбрости. Они подошли к вожатской. Артем принялся рыться в сумке. — Пойду отдам Оксане статью, — сказал он. — Не хочешь зайти со мной? — Нет, я лучше подожду тебя здесь. — Как знаешь. Артем пожал плечами и скрылся за дверью. Никита поискал глазами Ольгу. Ему не терпелось подойти, поговорить с ней. но в вестибюле ее не было. Зато Никита увидел такое, отчего у него внутри все помертвело от страха. Из-за угла вышла Елена Владимировна, недавно выписавшаяся из больницы, с огромным букетом в руках. Ее сопровождал профессор Греков, облаченный в строгий черный костюм. В сочетании с черным цветом его иссохшая покрытая пигментными пятнами кожа, казалась еще более желтой, а сам он еще больше напоминал мумию. Старик надменно вышагивал рядом с учительницей, пристально разглядывая пробегающих мимо учеников. Едва завидев их, Никита скрылся за раскидистой пальмой, росшей в большом деревянном ящике у самого окна. Елена Владимировна вдыхала аромат цветов и блаженно закрывала глаза. — Какие чудесные цветы, — доктор сказала она, — право не стоило. — Это самое меньшее, что я мог для вас сделать, уважаемая Елена Владимировна, — произнес Греков. — Ведь вы пострадали по нашей вине. — Ничьей вины здесь нет. Это просто роковое стечение обстоятельств, — возразила учительница. — Не спорьте, мы виноваты перед вами. Они остановились возле окна в каком-то полуметре от затаившегося Никиты. Он мог слышать каждое слово. «Признаюсь, я была очень удивлена, увидев вас здесь», — сказала Елена Владимировна. «А где же еще мне искать вас, милочка?» — проскрежетал старик. «Ведь вы так рано выписались из больницы, даже раньше положенного срока». «Надоело сидеть без дела», — отмахнулась учительница. «Рана оказалась пустяшная, так царапина». «Но что вас сюда привело?» Вряд ли одно только желание вручить мне цветы. По правде говоря, вы правы. Есть и другая причина. Меня очень интересуют дети, которые присутствовали на экскурсии в Экстрополисе. При этих словах у Никиты по спине побежали мурашки. «Почему?» — насторожилась Елена Владимировна. «Что-то пропало? Неужели какой-то прибор?» «Упаси, Боже, конечно, нет!» — воскликнул Греков. «Как вы могли такое подумать? А в чем же тогда дело?» «С чего бы начать?» — замялся Греков. «В лаборатории профессора Клебина работает э, девочка-практикантка. Алина Ланская? Да, кажется, ее так зовут. Она просто уникальна, настоящий гений. И мы решили узнать побольше об остальных ваших учениках». Может, среди них есть еще такие же одаренные дети? Я могу взглянуть на их личные дела». И тут Никите действительно стало плохо. Он сразу понял, чего добивается греков. Они искали его, Никиту. Но они не знали, как его зовут. А в каждом личном деле имелась фотография ученика. Заполучив личное дело Легостаева, греков сразу узнает его имя, адрес и все остальное. «К чему вам изучать их дела?» недоуменно спросила Елена Владимировна. «Я могу рассказать вам о каждом своем ученике. Но, скажу вам сразу, таких, как Алина, в этой школе больше нет». «И все же я хотел бы посмотреть личные дела», — не унимался Греков. «Вам никто не позволит этого сделать, профессор, ведь это конфиденциальная информация». Греков отвернулся к окну, чтобы скрыть свои чувства. Его лицо перекосилось от ярости, но учительница этого не заметила. — А мы можем побеседовать лично с каждым учеником? — беря себя в руки, проговорил Греков. — Проведем тестирование и узнаем, чем они интересуются. — Думаю, с этим не возникнет проблем, — улыбнулась Елена Владимировна. — Вот и славно! — кивнул Греков. — Кто знает, может, в будущем наше руководство возьмет шефство над вашей школой. Как раз сейчас у нас разрабатывается подобная программа. О, это было бы чудесно. Нам так нужна спонсорская поддержка. А пока вот, держите. В качестве небольшой компенсации Греков протянул ей толстый бумажный конверт. — Что это, деньги? — ужаснулась Елена Владимировна. — Что вы, вовсе нет. Это пригласительные билеты на выставку новейших достижений науки и техники, которая скоро пройдет в нашем городе. Экстрополис выступил главным спонсором и организатором мероприятия. В конверте приглашение для вас и всех ваших учеников. Приходите, мы будем рады вас видеть. О, Боже, обрадовалась классная руководительница. Ребята будут в восторге. Не знаю, как вас и благодарить. Не стоит благодарности. Греков растянул губы в улыбке. Взглянул на часы. «Как быстро летит время! Мне уже пора возвращаться в корпорацию, а вы подумайте над моим предложением, уважаемая Елена Владимировна!» Он попрощался и быстро пошел прочь. «А когда вы хотите устроить тестирование?» крикнула ему вдогонка учительница. «Созвонимся после выставки!» ответил Греков. «Ну, конечно. Они надеются, что Никита, как последний болван, Придет на выставку, тут-то они его и схватят, а после этого им уже никакие собеседования и встречи с учениками не понадобятся. Легостаев сполз спиной по стенке и сел, подперев голову руками. «Черта с два я пойду на вашу выставку», — пробормотал он. Но они ищут его, и кто знает, может, в следующий раз греков просто войдет в их класс во время уроков.